Правда, как бы это помогло мире вернуть робота или скрасить его потерю, оставалось загадкой. А что вы сами об этом думаете? Винсент снял рабочие перчатки и кинул их в салон кабины. Это действительно был локальный сбой? «Мы тоже ломали над этим голову», — Эдвард поднял глаза к окнам их опустевшей квартире. «Почему именно поиски Бога?» «Не вопрос о равноправии между человеком и машиной, не ощущение себя новой расой, а именно религии. У меня нет ответа». «Прошу вас, друзья», — обратил на себя внимание Шмидт. «Может, мы продолжим эту дискуссию в другое время? С каждым часом здесь становится все опаснее». Винсент кивнул и включил двигатель. Новым домом стало полуподвальное помещение ирландского паба, проданного с торгов. Новый владелец ничего не стал менять и сдал стены в аренду в том виде, в каком они были на момент покупки. Сохранилась даже вывеска — рыжие, белые и зеленые неоновые трубки, закрученные в надпись «Малышка Молли». Паб был небольшим крошечная гардеробная, служившая прихожей, зал, некогда вмещавший около пяти столиков, отделенная от него стойкой место бармена и широкая кухня бывшей святая святых этого заведения. Помимо этого была уборная для посетителей, отдельный санузел и душ для персонала, кладовка и два узких пиннала должно быть служивших бывшим хозяевам комнатами. В один из таких кубриков заселили Винсента с Эдвардом, а Шмидты заняли оставшийся. В этот же день робот-курьер доставил им сборную мебель и постельное белье. И пока Ковальский, вооружившись инструкцией, собирал двухъярусные кровати, Мира, Эт и Вернер монтировали оборудование. Поначалу Винсент скептически отнесся к новому дому, Уж больно он казался для него неподходящим. Но какое может быть жилье для троих взрослых и подростков в бывшем питейном заведении? Шмидт утверждал, что важна локация, а бар очень удачно располагался на стыке районов, но при этом случайных прохожих было мало. Фабрику сердце этой территории давно снесли. Ее общежитие закрыли, сдав под склад, и клиентура малышки Молли потихоньку иссякла. Вероятно, поэтому первоначальный владелец паба и оказался на мели. Поблизости от паба стояла трансформаторная станция, все еще продолжавшая функционировать ее мощность, и собирались использовать Шмидт с Эдвардом. К вечеру Ковальский отметил, что первое впечатление оказалось обманчивым. Несмотря на аппаратуру и мерцание мониторов, Облик дома преобразился. Мира застелила пледами диван и кресла, переехавшие с ними со старой квартиры. Развесила на стенах гирлянды, водрузила на стол вазочку с кленовыми листьями. Среди коробок девушка обустроила угол барсуку. Винсент, наконец, смог с ним познакомиться. Упитанный зверек с черно-белой мордочкой с любопытством изучал новую территорию. «Он э, не погрызет кабели?» Наблюдая за барсуком, поинтересовался Винсент. «Нет, твити к ним равнодушен. А вот за своей обувью я бы на твоем месте приглядывала». Были прецеденты. Мира наполнила водой миску и поставила на пол. «Учту!» Ковальский убрал ботинки подальше и, подумав, задал давно интересовавший его вопрос. «Скажи». «А где ты так научилась водить скутер и разбираться в технике?» «В твоем-то возрасте». «Что, не ожидал такого от малолетки?» — усмехнулась Мира. «Ну и все-таки». «Просто чтоб ты знал. Я призер штата среди юниоров по мотоспорту. А насчет остального я с детства люблю копаться в приборах. Дед часто приносил с работы какую-нибудь штуку поиграть. И меня до жути интересовало, что там внутри». Но как-то раз деду надоело убирать за мной детали, и он заявил, что принесет новую игрушку только тогда, когда я починю то, что уже разобрала. Пришлось лезть в инфосеть и изучать схемы. Поначалу было муторно, но потом втянулась. Нет, с первого раза ничего не заработало. И со второго тоже, но я упрямая. А дальше как-то само собой случилось, что я увлеклась ей программированием. Мне нравилось не только оживлять аппаратуру, но и узнавать, на что она способна. «Да, интересное у тебя было детство», — задумался Винсент. «А что твои родители? Как они смотрели на эти увлечения?» Они не слишком их разделяли. Мать и отец строили карьеры в крупном торговом предприятии. Дед не раз говорил, что природа — удивительная штука. Он бы мог передать сыну все свои знания и страсть к науке, но того это совершенно не интересовало. Зато внучка порадовала. Вот ты знаешь, например, что мой шахматный рейтинг в Фиде среди подростков — 2519. «Это хорошо или плохо?» — уточнил Ковальский. «Ты что, шутишь?» — казалось, девушка сейчас задохнется от негодования. «Это 39-е место в мире!» «Видимо, все-таки неплохо, да?» — осторожно попробовал угадать он. «Да кому я вообще это рассказываю?» — девушка закатила глаза и, хлопнув дверью, скрылась в ванной комнате. «Она действительно незаурядный ребенок», — негромко сказал Вернер, не отрываясь от монитора. «Правда, после гибели родителей многое поменялось, тем более, когда пришлось скрываться от корпорации. Мы больше не можем возить ее на соревнования. Мотоспорт, шахматы, языковые олимпиады — все это осталось в прошлом. А ее кипучая энергия требует выхода. Помните об этом и, пожалуйста, не обижайтесь, если иногда она ведет себя грубо. Я понимаю, жизнь в бегах накладывает отпечаток. Но скажите, Вернер, «Вас не смущает, что столь юная девушка, между прочим, ваша внучка, оказалась втянута в откровенный криминал? Взлом сетей, угоны, торговля данными...» Ковальский решил прояснить то, о чем думал уже вторые сутки. Э, «Вы правы. Смущает это очень мягко сказано. Но так вышло, что спрятать Мирославу где-то еще я не могу». Пусть уж лучше она будет рядом, под присмотром. От Шмидта не укрылось выражение лица Винсента. «Да, да, я понимаю. Вы думаете, что дед привлек внучку к слишком опасному делу?» «Так и есть, но, во-первых, у нее талант. Она программист от Бога. Нам такое не по плечу. А, во-вторых, она феноменально упряма». «Я попросту не смог отговорить ее от участия. Поверьте, я много раз пытался». Профессор тяжело вздохнул. «Однажды мы ей запретили», — добавил Эдвард. «Спрятали все рабочие данные, отобрали планшет». «Так она сбежала из дома предварительно, взломав пароли и скопировав файлы с нашего сервера. И начала работать самостоятельно». Писала код с планшета и пересылала нам результаты собственных параллельных изысканий. Ночевала в трейлерном городке среди таких же бунтарей-подростков. В итоге нас всех чуть не поймала ОТИ. Еле скрылись. «Да, дела», — сказал Ковальский, представив эту картину. «Признаю, что, пожалуй, я поторопился с оценкой. Не могу представить, как бы сам поступил на вашем месте». «Знаете, Винсент, больше всего я жалею, что не успел дать девочке настоящего детства. Мы, я и ее родители оказались заняты собственной жизнью. Всегда казалось, что вот-вот разберемся с делами и поедем куда-нибудь, отдохнем, целиком посвятив себя мире, но жизнь такова, что... За одним проектом следовал новый, более сложный, интересный. А время шло, и очень многое казалось безвозвратно упущено. В моем собственном детстве был период, когда отец брал отпуск и возил меня за город.